Глава 52. За всю свою карьеру следователя Фрэнклин Джалберт останавливался в сотнях мотелей по всему Канзасу. Почти во всех номерах встречаются пластиковые стаканы в пакетиках, на многих из которых написано, что-то вроде продезинфицировано для вашей безопасности. Стаканы из мини-бара в его номере Celebration Center обычные, стеклянные. Джалберт понял это по весу. Взяв один стакан в руку, когда было уже поздно останавливаться, и, вероятно, он бы все равно не остановился. Джалберт швыряет стакан в дверь, за которую только что вышла Дэвис, и тот разлетается в дребезги. Лучше стакан, чем она, думает Фрэнк, хотя я бы никогда не причинил ей вреда. Конечно, нет. Может, она и предатель, но они хорошо проводили время вместе. Поймали несколько плохих парней и плохих девушек. Он учил Эллу, и она впитывала знания. Только, похоже, она делала это недостаточно хорошо. Она не понимает, насколько опасен Хефлин. Джелберт задается вопросом. Не отправились ли они после предательской встречи в кафе куда-нибудь еще? Может быть, в мотель? Нет, нет, она бы никогда не пошла на это. Только не с главным подозреваемым в деле об убийстве. Никогда? Правда? Никогда? Хефлин недурно выглядит и обладает этим обезоруживающим, я говорю, правду взглядом. Кому-то он может показаться привлекательным. Неужели действительно за гранью возможного, что она и он некое странное проявление стокгольмского синдрома? Несмотря на то, что Элла нанесла Джалберту удар в спину, он не может в это поверить. Да и бог с ней, целый. Она выпала из обоймы. Вопрос в том, как поступить с Хефлином. Судя по всему. — Никак. Элла загнала Жалберта в угол. Этот проклятый бесхребетный патрульный все выложил как на духу. Мысль об отставке, которую она предложила, ужасна, будто тебя подводит к краю обрыва. Джалберт не представляет себя шагающим в пустоту. У него нет никаких увлечений, кроме ежедневных кроссвордов в газете и собирания пасов. Во время отпусков он бесцельно скитается на взятом на прокатке кемпере, осматривая достопримечательности, на которые ему плевать, и делая фотографии, которые потом редко пересматривает. Каждый час растягивается на три. Выход на пенсию умножит эти долгие часы на тысячу, затем на две тысячи, затем на десять. Каждый час его будут преследовать мысли о Дэнни Кефлине, смотрящем на него через стол с видом «я и мухи не обижу». «Арестуйте меня! Вы не можете, верно?» Мысли о Дэне Кефлине, который в каком-нибудь другом штате подсаживает в свой грузовик очередную молоденькую девушку с рюкзаком, голосующую на дороге. Ну что я могу сделать?» Что ж, Джалберт может сделать только одно — собрать осколки стекла. Он приносит мусорную корзину, опускается на колени и принимается наводить порядок. Довольно скоро он насчитывает уже 57 осколков. 1653, если сложить числа в последовательности. Я бы никогда не причинил ей вреда. Ни за что. Но был один момент... Острая боль пронзает кончик пальца Джалберта. Появляется капелька крови. Джалберт понимает, что сбился со счета. Он раздумывает, не начать ли сначала.